Масса по-прежнему покрывала дно. Ее можно было принять за мертвую, но он-то знал, что это не так. Пока она светится, она очень даже живая. На пандусе раздались чьи-то шаги в дверь и просунул голову Эновик. Леон, — Леханссон поднял голову, — как приятно. Эновик вошел, пододвинул стул и сел на него верхом, обняв спинку. — Три часа утра, — сказал он, — какого черта ты здесь делаешь? — Работа. — А вот ты что здесь делаешь? Я не могу заснуть. «Может, по глотку бордо? Как ты считаешь?» «О, Эннвик смутился. Очень мило с твоей стороны, но я не пью. Совсем? Совсем странно!» Йогансом наморчил лоб. «Обычно такие вещи мне сразу бросаются в глаза». «Ну, мы ведь уже нащупываем след, верно?» «Да, можно сказать». Эннвик сделал паузу. Было видно, что ему нужно о чем-то поговорить, но он только спросил. «А ты как продвигаешься?» «Хорошо», — ответил Йоханссон. И походя добавил, «я решил вашу проблему». Нашу проблему — твою и Карен. Проблему с памятью ДНК. Вы были правы. Это действие. И я теперь знаю, как. Энвик сделал большие глаза. И ты говоришь об этом, между прочим? Ты должен меня извинить. Я слишком устал для всяких реверансов. Как ты к этому пришел? Эти загадочные гипервариабельные зоны, ты помнишь, это кластер. Повсюду на геноме можно найти такие кластеры, которые кодируют определенные семейства протеинов. Э, ты хоть знаешь, о чем я говорю? Подскажи. Кластеры – это подклассы генов. Гены, которые служат для чего-нибудь, например, для образования рецепторов или для производства каких-нибудь веществ. Если на отрезке ДНК наблюдается скучивание таких генов, этот отрезок называется кластером. И их в геноме ИР очень много. Фишка в том, что клетки ИР – Очень даже ремонтируется. Но у ИР починка идет не с глобальным охватом всего генома. Энзимы реагируют лишь на специфические сигналы, как на железной дороге. Появляется стартовый сигнал, они начинают ремонтировать, доходят до стоп-сигнала, прекращают, потому что дальше начинается кластер. Правильно, а кластер защищен. Они умеют защитить часть своего генома от ремонта? Благодаря репрессором ремонта, биологические превратники, если угодно. Они отгораживают кластер от ремонтных энзимов. И эти области могут мутировать сколько угодно, тогда как остальные области ДНК исправно чинятся, чтобы сохранить неповрежденным информационное ядро расы. Хитро, да? Таким образом, каждый ир становится мозгом, способным к безграничному развитию. А как они обмениваются информацией? Как Сью уже сказала, от клетки к клетке. Через леганды и рецепторы. Рецепторы принимают леганды, импульсы от других клеток и приводят в движение каскад сигналов в направлении клеточного ядра. Геном мутирует и передает импульсы соседней клетке. Все это происходит молниеносно. Гора желе в нашем танке думает со скоростью сверхпроводимости. Действительно, совершенно новая биохимия. — прошептал Энвик, Или очень старая? — Новая она лишь для нас. На самом деле она существует уже миллионы лет. Может, от начала жизни? Параллельная разновидность эволюции. Йоханссон хохотнул. — Весьма успешная разновидность. И что мы теперь будем с этим делать? Хороший вопрос. У меня редко бывает такое дряное чувство, как сегодня. Чтобы так много знания так мало продвинуло меня вперед. Это только подтверждает то, чего мы боялись что они во всех отношениях отличны от нас. Он потянулся и широко зевнул. Не знаю, продвинет ли нас вперед попытка контакта, которую делает Кроу. Сейчас у меня такое впечатление, что они прекрасно с нами беседуют, одновременно приканчивая нас. Может, в их глазах в этом даже нет противоречия? Но этот способ беседы не для меня. У нас не остается выбора. Мы должны найти путь понимания. Эннвик пожевал щеку. Кстати, — А ты уверен, что все на борту тянут за одну веревку? Йохансен насторожился. — Почему ты спрашиваешь? — Потому что... Энновик поморщился. — Не сердись на Карен, но она мне рассказала, что ты видел в ночь твоего странного падения. Йоханссон смирил его критическим взглядом. — И что она об этом говорит? — Она тебе верит. — Мне так не показалось. — А ты? — Трудно сказать. Эновик пожал плечами. — Ты норвежец. Вы же твердо убеждены, что тролли существуют.